Глава 27. Мой ящик с гвоздиками оказался очень тяжелым, так что пока мы добрались до церкви в Бухольце, я основательно вспотел. Фрау Мунта, однако, и не думала жаловаться. Вероятно, она была намного крепче, чем казалось со стороны. А может быть, взяла себе груз полегче. В Бухольце заканчивается маршрут 49-го трамвая. Те, кто жил дальше его кольца, оставляли свои велосипеды на деревенской площади. Сотни двухколесных машин образовали сложный лабиринт с узкими проходами, вдоль которых эти средства передвижения стояли, висели, громоздились друг на друга. В центре лабиринта человек, сосредоточенным видом, читал газету. Время от времени он поглядывал по сторонам и следил за улицей, откуда должен был подойти трамвай. Это был Вернер Фолькман. Сомнений быть не могло. Крупный медвежий торс и короткие ноги. Шляпа привычно сдвинута на затылок. Вернер не подал вида, что увидел меня. Но я-то знал, что он стоял здесь не случайно, поскольку мог отсюда держать нашу машину в поле зрения. Я отпер дверцы автомобиля, поставил ящики с рассадой в багажник, а фрау Мунте устроил на заднем сиденье. Когда она уже находилась внутри и не могла нас услышать, Вернер подошел ко мне. Я думал, ты сейчас на другом конце города, — тихо произнес я, — едва сдерживаясь, чтобы не наорать на него. «Возможно, все обойдется», — отвечал Вернер. Он снова оглянулся. Возле почты стоял полицейский автомобиль, но его водитель не проявлял к нам ни малейшего интереса. Он разговаривал с коллегой в длинном белом плаще, какие носят регулировщики движения. «Сегодня утро в офисе нашего друга побывало четверо переодетых полицейских», — сообщил Вернер. Корректно задали несколько вопросов, но он очень испугался. Группа, что арестовала Рольфа Маузера, сейчас прочесывает хаты на садовых участках и спрашивает всех, где живут супруги Мунте. «Знаю, я видел, как они сюда приехали». «Молодец, Вернер». «Бежать к вам было опасно, меня арестовали бы вместе с вами», — обиженным тоном объяснил Вернер. «Больше пользы, когда я на свободе». «Так где он сейчас?» «Брамс четвертый?» «Явился в офис и тут же ушел, захватив небольшой чемоданчик». «Я не знал, что предпринять. Здесь нет телефона». «Решил поручить Брамса одному из своих людей. Сам я решил с ним не контактировать». Не хотелось, чтобы он знал о существовании моего склада. Поэтому я поручил помощнику отвезти Монте в Мюгельсии. Грузовик пойдет туда самостоятельно. Потом я прибыл сюда согласовать дальнейшие действия. «Сделаем попытку осуществить операцию, чтобы к нам не придирались», — сказал я. «Давай отвезем даму в Мюгельсии и посадим в грузовик». «У твоего Брамса была неплохая крыша», — заметил Вернер. Он действовал в городе лет двадцать, и я ни разу его не видел, вплоть до сегодняшнего дня. «Глубокая конспирация», — сказал я, стараясь подражать голосу Фрэнка. Вернер улыбнулся. Ему нравилось, когда высмеивали Харингтона. Вернер уселся на водительское место, тронул и повернул на юг, в направлении Берлина-штрассы и центра города. В Мюгельзее быстрее будет по автобану. — заметил я. — Тогда нам придется выехать из восточного сектора, и мы попадем в зону, — сказал Вернер. — Я не слишком люблю пересекать границы внутри города. — Я добирался именно этим путем. — Так быстрее. Сегодня Вознесение Господнее. Многие отправятся отдыхать за город, чтобы искупаться и позагорать. Это не официальный праздник, но многие под любыми предлогами стараются не выходить на работу. Других таких народных праздников не столь много. На дорогах из города будет много полиции. Станут проверять документы, задерживать пьяных и портить людям настроение, чтобы отбить охоту развлекаться, когда это не угодно властям. Что ж Вернер уговорил? Фрау Монте наклонилась вперед между сиденьями. — Вы сказали, что мы едем в Мигельзи? Там будет много народу. Людям нравится бывать на озерах в это время года. Мы с Берни любили там купаться, когда были мальчишками, — сказал Вернер. Озеро Большое Мегельзея быстрее остальных прогревается летом и первым замерзает зимой. По нему можно кататься на коньках. Безопасно, неглубоко. Но вы правы, уважаемая госпожа, соберется очень много народу. Я и забыл, что сегодня большой праздник. А мой муж там будет? «Ваш муж уже там», — заверил я. «Сейчас мы с ним встретимся, а к ночи вы будете уже по ту сторону границы». Вскоре стали попадаться первые гуляки. Мы нагнали пивную бочку, установленную на специальной телеге. В ней сидел десяток жаждущих. Такие платформы на пневматических шинах не редкость в странах Восточной Европы. Бочка, увиденная нами, была разукрашена зелеными ветвями и полосками разноцветной бумаги. В гривы серых в яблоках лошадей вплетены красивые ленты. Люди, облепившие бочку, одеты в рубашки с короткими рукавами. У многих на голове черные цилиндры. Некоторые щеголяли голубыми джинсами верный признак успеха в странах Восточной Европы. Я заметил безрукавки западного производства. На одной из них белела надпись. Мне нравится Дейтон-Бич, Флорида. На другой День прошел, явился Джонни Уокер. Лошади двигались очень медленно. Гуляки пели очень громко, попивая пиво из кружек и задевая прохожих. Свистели вслед девушкам. Нашу машину приветствовали громкими криками. Когда въехали в копейник, гуляк стало попадаться больше. На краю дороги под деревьями стояли группы людей. Они пили и курили молча, сосредоточенностью, присущей только немцам. Другие смеялись и пели. Некоторые уже крепко спали, лежа на земле ровными рядами, словно бревна. Были и такие, кого с перепоя выворачивало наизнанку. Вернер проехал дальше по Мюгель-Хаймертам и остановил машину. Других автомобилей здесь не было видно. Дорогу затеняли высокие ели. По обе стороны дороги к озерам шли густые лесные заросли. Автопоезда нигде не заметно. У поворота на Мюгельсее на обочине стоял его водитель. Что случилось? — озабоченно спросил шофера Вернер. — Все в порядке, — отвечал тот. Это был здоровяк с красной шеей, одетый в комбинезон с лямками. На голове шерстяная шапка, красная с белым, из тех, что надевают английские любители футбола. Сначала, как договаривались, я подогнал грузовик сюда. Но подошла толпа этих ненормальных, Он указал на людей, что группами толпились на автостоянке на противоположной стороне шоссе. Они полезли в мой грузовик. Пришлось уехать. Шофер говорил сильнейшим берлинским акцентом. Прежде мне такой не доводилось слышать. Так в старину ломали язык комедианты. Их потомков можно встретить и в наши дни. Они выступают в бродящих кабаре на задних улочках Шарлоттенбурга. рассказывая веселые анекдоты про берлинцев. «Где сейчас машина?» — спросил Вернер. «Я угнал ее на просеку», — сказал водитель. «Земля там не слишком твердая из-за этих чертовых проливных дождей на прошлой неделе. Машина тяжелая, так что я увяз. Намучаемся, пока выберемся». «Вот еще один пассажир», — сказал Вернер, указывая головой на фрау Мунта, расположившуюся на заднем сиденье. «По ней не скажешь, что она тяжелая», — заметил шофер. «Сколько вы тянете, девушка? Килограммов пятьдесят?» Водитель улыбнулся фрау Мунте. В ней, вероятно, было два раза по 50 килограммов, но она предпочла не опровергать. «Не смущайтесь», — подбодрил ее шофер. «А где пассажир?» — спросил Вернер. «А, — сказал водитель, — господин профессор. Он был из тех немцев, которые называли профессором любого пожилого, хорошо одетого соотечественника. Я посоветовал ему пойти на берег озера и выпить кофе в ресторанчике и предупредил, что когда у нас будет все готово, за ним придут. Тут я снова заметил черного Вольфа. Она приближалась со стороны Мигельхайма в сопровождении микроавтобуса. Значит, быстро проскочили по автобану, включив свои мигалки, что давало им преимущественное право проезда, а, может быть, даже врубили сирену, чтобы освободить для себя центральную полосу. «Давай сюда, профессора», — сказал мне Вернер. а даму я отвезу к грузовику. Потом вернусь и возьму вас, Смута». Я быстро пошел по лесной тропинке в направлении озера, и тут вдруг услышал странный звук. Он походил на гул морских волн, откатывающихся по камням. Чем ближе я подходил к ресторану под открытым небом, тем явственнее становился раскат. То, что открылось моему взгляду, оказалось совершенно неожиданным. В рабочие дни крытый ресторан никого не обслуживал, зато работал пивной зал на берегу, где толпились сотни подвыпивших граждан, в основном молодые рабочие парни, одетые в рубашки ярких расцветок и грубые матерчатые брюки. На некоторых пижамы и арабские головные уборы. А многие явились в черных цилиндрах, что куда больше подходило к празднику Вознесения Господня. Женщин ни одной, только мужчины. Длиннейшая очередь стояла к прилавку с надписью напитки. Столь же протяженная очередь, к стойке с вывеской кофе. Однако там и там продавали только пиво в поллитровых пластмассовых кружках без ручек. Столы завалили десятками таких посудин. вставленных одна в другую. Еще больше их разбросали по цветочным клумбам и утоптанной лысые лужайки. Вот это да! Какой-то подвыпивший гуляк удивился, увиденному не меньше меня. Странный звук, напомнивший о морских волнах, исходил из тысячи глоток. Толпы зевак наблюдали за тем, как в воздух взлетал резиновый мяч. Он поднимался высоко в голубое небо, описывал там дугу, Затем снова падал. По нему снова лупили ногами, заставляя в очередной раз взмыть вверх. Я отыскал Мунта через несколько минут. В силу редкого стечения обстоятельств ему удалось найти свободный стул, и теперь он сидел за столом на самом берегу озера, где не было толчей. Других стульев поблизости не обнаруживалось. Персонал пивного зала предусмотрительно унес их в безопасное место. Кажется, Монте был единственным, кто пил здесь кофе. Я уселся на низкую стенку ограды рядом с ним. «Время двигаться», — сказал я. «Твоя жена здесь. Все в порядке». «Я достал то, что тебе нужно», — сообщил Монте. «Спасибо», — ответил я. «Я был уверен, что ты это сделаешь». В моем отделе половина служащих взяла выходной день. Я свободно вошел в кабинет шефа, отыскал папку и взял необходимый. Мне сказали, что тебя навестила полиция. Она побывала в моем офисе, уточнил он. Я ушел прежде, чем смогли меня обнаружить. Они добрались и до Бухольца, — сказал я. Я соображал, как мне вас предупредить. И вдруг ко мне на улице подошел незнакомый человек. Он и привез меня сюда. Мунтэй запустил руку в карман и извлек коричневый конверт, положив передо мной на стол. Я не спешил брать. «Открой и посмотри, что там», — предложил он. «Не стоит», — ответил я. Неподалеку рассаживался оркестр из шести человек. Музыканты настраивали инструменты, извлекая из них хаотические звуки. «Ты же собирался взглянуть на почерк», — напомнил Мунтэй. И хочешь знать, кто предатель в лондонском центре? Я знаю этого человека. Хочешь сказать, что догадываешься? Нет, знаю. Я всегда это знал. Беря эти документы в офисе, я рисковал попасть за решетку, — сказал он. Мне очень жаль, — посочувствовал я. Я взял конверт в руки и повертел, покрутил, словно размышляя, что теперь с ним делать. Затем я вернул конверт Монте. «Возьми с собой в Лондон», — сказал я. «Отдай Ричарду Крайеру. Это такой стройный курчавый парень с обрызанными ногтями. Предупреди строго-настрого, чтобы никому, кроме него, больше в руки не попало. Теперь пора идти. Кажется, нас и здесь выследила полиция. Та же самая группа, что побывала в Бухольце. «Моя жена в безопасности?» Он заволновался и вскочил. В этот самый момент музыканты заиграли застольную. Я видел, как подъехала полиция. Появился Ленин с бородкой в длинном коричневом кожаном пальто, коричневой кожаной кепке и в очках в металлической оправе. Лицо выглядело напряженно и сосредоточенным, а глаза неразличимы из-за отражения солнца в линзах очков. Рядом шагал саксонский новобранец с побледневшим и напуганно вопросительным лицом, как у потерявшегося в толпе ребенка. Как правило, в такие группы новичков не брали. Следовательно, подумалось мне, его отец должно быть действительно очень влиятельный человек. Четверо полицейских остановились, пораженные, как и я, неожиданным скоплением множества людей. Музыканты играли очень громко. Настолько, что трудно было разговаривать. Я ухватил Монте за руку и торопливо потащил его в толпу, где гуляки пытались изобразить групповой танец. Вдруг за Монте уцепился мускулистый здоровяк с завитыми кончиками усов, одетый в полосатую пижаму поверх обычной одежды. Он сказал, «Пошли, отец, потанцуем». «Я тебе не отец», — ответил Монте. «Я поднялся на цыпочки, высматривая, где полиция». Они все еще не сдвинулись с места, стоя на дальнем краю пивного зала и решая, как отыскать, кого нужно в такой толчее. Ленин тронул за плечо старшего в группе и направил его вдоль очереди. Другого отослал обратно, видимо, за подкреплением. Оно наверняка дожидалось в микроавтобусе. Мунте вырвал руку, цепко ухваченную человеком в пижаме. «Я сирота. У меня нет отца». Печальным голосом произнес дровяк. Сирота сделал вид, что плачет. Его друзья смеялись, покачиваясь в такт музыки. Я снова схватил монты и начал пробиваться вместе с ним сквозь танцующих. Обернувшись, я увидел, что Ленин взбирается на цветочную тумбу, пытаясь оглядеться над головами толпы. Вокруг уже не танцевали. Футбольный мяч скатился вниз по ступенькам, и никто его больше не замечал. Ступай прямо в этом направлении через лес, сказал я Встрети Встретишь человека примерно моего возраста, в пальто с воротником из мерлушки. Он тебе поможет. Если его не окажется, продолжайте дальше, пока не увидишь здоровенный грузовик, крытый ярко-желтым брезентом с надписью Ундерберг. Останови его и садись. Внутри уже будет твоя жена. А ты как? Я постараюсь задержать полицию. Это опасно, Бернт. Иди, не тяни время. Спасибо, Бернт, — громко сказал старик. После Веймара настал мой черед ему помочь. Иди спокойно, бежать не нужно, — напутствовал я Мунте. Темный костюм делал его не очень заметным среди деревьев. Я продвигался вдоль края озера. На мостках появилось несколько человек. Они сели в небольшой парусник. Кто-то попытался отдать швартовый, но пьяному не удалось это сделать. На них накричал кто-то из персонала ресторана, но они не обратили внимания. Снова послышались громкие крики из пивного зала. По разделительной стенке вышагивали трое крепко хмельных юнцов, совершенно голых, если не считать надетого на голову каждого черного цилиндра. Ребята сделали шаг другой, низко кланялись зрителям, те бешено им аплодировали, затем прикладывались к кувшинам с пивом, которые тащили, прижав к тугим от выпитого животам. Ленин локтями прокладывал себе дорогу сквозь гомонящую толпу, за ним едва поспевали трое подручных. При виде их веселья стихала участники празднества смотрели с подозрением. Обычно полиция являлась сюда для выяснения, кто ушел с работы. Могли арестовать по выбору за непристойное поведение. Однако народ подвыпил и уже не боялся выражать неодобрение. Вслед полицейским свистели, их дергали за одежду и толкали. Внезапно на дорогу им заступил какой-то крупный субъект, бородач в рубашке со стоячим воротником и джинсах. Казалось, он решился их остановить. Но полицейские были готовы к подобным ситуациям. Они знали, что контролировать толпу можно только с помощью решительных действий, где нужно, применяя силу. Тут же Шуцман в форме уложил бородача одним ударом палки. Ленин трижды дунул в свисток, подзывая подмогу. Полиция врезалась в толпу. Она теперь безропотно расступилась. К этому времени Мунто углубился в лес метров на сто и пропал из вида. Но Ленин, видимо, заметил его, еще будучи в самой гуще вопивох, и пустился вслед. Я побежал сквозь лес, держась тропинки. Она пересекалась с направлением движения полицейских. Пока что мы двигались параллельно. Ленин оглянулся, явно заметил меня и прибавил ходу. «Сюда!» — крикнул я. И тут же свернул на дорожку, которая вела обратно к озеру. Несколько мгновений Ленин и три его подчиненных продолжали пробираться в том направлении, где скрылся Монте. Старик, конечно, уже слышал погоню. — Эй, вы четверо! — крикнул я, стараясь изобразить себя старшего по званию. — Сюда, черт вас побери! Он побежал к лодке! Полицейские по-прежнему следовали за Лениным, игнорируя мою тропинку. Оставался последний шанс. — Слышите, вы идиоты! У меня едва не сорвался голос. «Сюда!» — говорю. Мой отчаянный крик, вероятно, на них подействовал. Ленин изменил направление и, всковыривая землю десантными ботинками, выкатив глаза, с красным от напряжения лицом в припрыжку помчался ко мне. «Лодка спрятана!» — прокричал я, понимая. «У воды им сразу станет ясно, что там нет никакой лодки». Они поравнялись со мной. Я жестом указал, куда следует спешить, а сам, сбавив скорость, пошел обратно. Еще оставалась вероятность сойти за своего, за филера, сексота, наводчика. Однако не успел я сделать и полсотни шагов, как Ленин добежал до воды и обнаружил, что лодки там нет. Он тут же послал за мной в догонку молодого саксонца. — Стойте, — приказал новобранец, бросаясь в догонку. — Сюда! крикнул я, пытаясь продолжить игру. «Стойте!» — повторил молодой полицейский. «Или я буду стрелять!» В руке он уже держал на изготовку пистолет. Я рассудил, что исполнительный новобранец действительно может нажать на спусковой крючок. И остановился. «Ваши документы, будьте добры!» — сказал полицейский. Тропинкой по направлению к нам брел Ленин. Он тяжело дышал и в ярости сжимал кулаки. Игра была окончена. «Я просто хотел помочь», — сказал я. Я заметил, как он побежал в эту сторону. «Стереги его», — приказался к сонцу Ленин. Он все еще не мог отдышаться. Потом отвезем в участок. Другому полицейскому он сказал. «Поедем на Мюгельхаймердам, но, скорее всего, мы их уже упустили. Их наверняка ждала машина». Затем вплотную подошел ко мне и злобно посмотрел в глаза. Но от этого субъекта мы узнаем все, что нужно».